Он спросит, а, где же милые подвязки. Она холодела, и когда Черпанов ушел, мы услышали стук. И несколько раз она сказала: "Войдите". Подошла к дверям, там никого не было. Крышка поднялась, и смущенный, глядящий в пол доктор сказал: "Это я стучал". Он вылез и, держа сверток в руках, смотрел на странные сжеванные жгуты полотенец. «А действительно жарко!» — сказал он, наконец. И вот он взял свертую в левую руку и с трудом, поднеся правую к правому уху, начал. «Я говорю не о всех, но об известных состояниях человеческого организма, которые бывают в нашей жизни несколько раз, а у некоторых и часто, у многих никогда. И тогда человек резко осматривается». Задумывается. Мысли его, словно направленные на иное, задерживаются. Когда он то смеется беспрестанно, то когда ему надо рассмеяться самым дурацким образом, молчит. Несомненно, эти шесть способов для того, чтобы извергнуть из себя это состояние, не есть, может быть, самые главные. Но лучшего я не знаю пока. Я прочел много книг и, главное, опросил, Множество свидетелей. Свидетелей, чрезвычайно заинтересованных и близко знающих это состояние нашего организма. Он потупился, покраснел и посмотрел на бумажный сверток. Я говорю о любви. Первый и наиболее удачный способ — это никогда раньше, не говоря выбранному вами объекту, не намекая даже звуком о своей любви, выбрать такую минуту, когда, даже не пожимая руку предварительно, обнять его и поцеловать. Причем удача зависит от того, как вы сможете, с какой выразительностью, я бы сказал, поцеловать. Правда, степень обратного поцелуя — разъяснит вам те затруднения, которые вы предвидели до того, когда намеревались приступить к этому способу. Но способ этот дурен тем, что люди в силу их собственной нетерпеливости, ослепленные кажущимися им благоприятными обстоятельствами, часто в обратную сторону истолковывают и вышивают ударом там, где надо набрать выбором. «Ведь, как ни странно, любовь мы знаем, как будто и хорошо, а на самом деле совсем мало. То есть, когда чувство это вламывается в дверь, тогда-то мы задумываемся». «Я предполагал», — продолжал он, «что возможно организовать институт любви, где бы любовь преподавали практически, где человек, сколько бы то ни было нуждающийся в любви, проходил краткие курсы, и тогда пускался, но здесь-то выступает человеческое нетерпение более чем когда-либо. Я боюсь, что в институт попадут педанты-болтуны, у которых не только выболело, но и никогда не болело. Вы возразите книги, театр. Помимо того, что любовь сейчас вы видите преимущественно в опере и балете, то есть наиболее вульгарное воплощение любви, Всякие театришка пошляют неуловимость жизни. Да и по времени театральное зрелище не имеет места, чтобы заниматься длительной любовью. Ну, герой едва сказал люблю вас, как уже должен спешить на заседание или на прорыв плотины, или на производственное совещание, в то время как в жизни наоборот. Он уходит с производственного совещания или говорит, что пойдет на него? Опять-таки художники всего кустарного изучения любви дают вам самое ничтожное и грошовое понятие о ней. Убежден, что будущий институт в первую очередь уничтожит билетристов, признав их выдумку наиболее скучной и спекулятивной процентов на девяносто. Он, помолчав, опять заговорил, «Теперь перейдем ко второму тоже прославленному способу, который тесно привыкает к только что введенному разговору о билетристах. Это сказать «люблю вас».